Саран плюс Наденька. Глава вторая. Что это? Пара остановилась перед входом в отдел одежды. Магазин Станислав Станиславович. Стас, поправил мужчина и переплёл свои пальцы с пальцами девушки. Стас, она покорно повторила. Это магазин готовой одежды, Стас. Сара пояснила, подняв голову к вывеске. А ты ещё говорила, что не стоит идти с тобой за покупками. Мужчина развернулся и потянул девушку в противоположную сторону. Но что, но? Это, указал он за спину. Нам не подходит. Мы едем в старый город, пояснила Храни Ленива плетущаяся рядом. Но девушка возразила снова. Я там присмотрела отличное платье. Понравилось? спросил Стас затормозив у эскалатора. «Да, отлично подойдёт для свадьбы. С глубоким вырезом и длиной до середины икры». «Стоп, мне достаточно знать, что понравилось. Идём, быстро берём и в старый город». «Ну зачем ещё куда-то ехать?» Лавируя между вешалками, Надя бежала вслед за мужчиной к кассе. «Затем, что в этом, на свадьбе моего брата, ты появиться не можешь. Нужно держать марку. Не может моя девушка ходить в подобном». «А зачем тогда берём?» К каком-то подобным она интересоваться не стала. Затем, что тебе понравилось, будешь носить. Он пожал плечами и расплатился за покупку. Уже в машине Надя нарушила молчание. Давайте я вам верну деньги за платье. Девушке казалось, что она его выпросила и испытывала чувство неловкости. У вас карта привязана к номеру, я сейчас всё верну. Наденька, а что это у тебя в руках? Стас придвинулся ближе и нахмурив брови, рассматривал смартфон. Мой телефон? Не понимая, что так удивило мужчину, подняла на него глаза. Опа, называется. Здесь 8 ГБ оперативной памяти и камера обалденная. Не телефон, а мечта. И чья же это Опа? Стас перехватил аппарат и крутил, разглядывая. Уверяли, что японская. Водитель и охранник, не сговариваясь, хихикнули. но под тяжёлым взглядом шефа резко притихли. «Коля, тормозни у салона сотовой связи». «Что вы? Ты хочешь сделать?» «Сменить японскую попу на нормальный смартфон». «Опу!» — поправила Надя, нахмурившись. «Если я тебе не подхожу по статусу, может, стоит заменить девушку, пока есть время?» В словах скользнула обида. «Ты мне идеально подходишь, а твой телефон нет». Не придавая значения сказанному, Стас отмахнулся и вернул смартфон. После 2 часов примерок Надя выходила из бутика вслед за амбалом. Охранник погрузил пакеты в багажник и помог ей сесть в машину, а в пакетах лежали 3 пары обуви: туфли на высоком каблуке для торжественной части, на низком для пикника на второй день и удобные невесомые балетки. Так на всякий случай, вдруг ножки устанут. Два платья для торжественной части, мало ли какой конфуз, чтобы было во что переодеться. И два комплекта на второй день, состоящие из блузок и лёгких брюк. Купальник, хоть девушка и заверяла, что плавать не намерена. Пижама и новый смартфон. Всё, я сменил симку. Привыкай, протянул Стас. Может быть, перекусим? Нет, спасибо. Надя поторопилась отказаться от обеда. Она больше не выдержит высокомерных взглядов, ощущая себя героиней Джулии Робертс. Девушки-консультанты, не скрывая, кидали взгляды полные снисхождения. Да и Наде нужно было обязательно время, чтобы настроиться на то, что ещё 2 дня будет встречаться с подобным. Кто же будет рад обществу какой-то там личной помощницы? Как хочешь. Завтра в 10:00 будь готова. Если тебе что-то ещё нужно, сообщи. Мужчина на автомате коснулся губами её виска, как делал последние 2 недели при встрече и на прощании. Большего он себе не позволял, чему Надя безмерно радовалась. Ей не хотелось становиться одной из сотен, которые готовы отдаться мужчине за красивые цацки. А ведь Босс вполне мог решить: раз он платит, то и музыку заказывает тоже он. Оставшийся вечер Надя посвятила тому, что умасливало, увлажняло и напитывало тело, лицо и волосы. От волнений ей удалось поспать совсем немного. Сон долго не шёл, и без того уставший мозг с каждой минутой всё накручивал сильнее. Как к ней отнесутся? Как посмотрит брат и его невеста, о которой она слышала много раз? Босс отзывался о девушке с завистью в голосе. Надя старалась никогда не анализировать личную жизнь начальства, но тут не нужно было прилагать усилий, чтобы понять. Невеста младшего брата вызывала у Стаса уважение, гордость, и возможно совсем не дружеские чувства. Ровно в 11 их заселили в роскошный номер отеля. Окна выходили на огромное озеро. Девушка замерла, разглядывая парк и вглядываясь вдаль. Там велись приготовления к свадьбе. Люди словно муравьи сновали туда-сюда, расставляя меж высоких, аккуратно подстриженных ив стволы, стулья, высокие вазоны с цветами. По-настоящему сказочное место. С улыбкой на губах произнесла себе под нос: "Да. Мужчина нарушил уединение. Положив руки на Талью, притянул её к груди. Расслабься. Сегодня мы будем обниматься на людях, танцевать вместе. Возможно, пару раз придётся и поцеловать меня для достоверности". Расслабиться у Нади не получалось. Мышцы сковало, дыхание участилось. "Если бы я тебя не знал, подумал, что тебя лихорадит от моей близости". Стас как будто специально провоцировал, обжигая затылок дыханием. Девушка дёрнулась, пойманная на истинных чувствах, и поспешила отвернуться, заняла себя развешиванием одежды. «Только на празднике так не делай, не сбегай от меня, как от Чумнова!» «Не буду». Она из-под ресниц проследила за мужчиной. Взяв косметичку, сбежала в ванную. Без десяти два, присев на край пуфа, девушка надевала чёрные туфли. Они делали и без того изящные ножки более точёными, словно вырезанными искусными руками скульптора. Поправила платье цвета зелёного золота, так выгодно оттеняющее чуть смуглую кожу. «Ты шикарная женщина!» — удивлённо произнёс Стас. «Не очень похоже на комплимент». Надя сложила в клатч помаду и приняла локоть мужчины. «Смело, молодец!» — Таран похвалил девушку. Люблю, когда женщина имеет стержень. Идём познакомиться с братом до церемонии. А это что? Обратил внимание на свёрток, перевязанный алой лентой. Подарок. Мне было неудобно ехать с пустыми руками. Стас тихо хмыкнул и нажал кнопку лифта, проводил к залу. Проходи. Приоткрыл дверь, пропуская вперёд. Ты же голодна, произнёс без тени вопроса. Пообедаем и познакомимся. До официальной части ещё час, а до праздничного ужина 3. Не стоит урчать пустым желудком. Девушка застыла на пороге. На ней скрестились взгляды всех присутствующих. Добрый день, произнесла она. Профессиональная подготовка помогла выдержать столько внимания. Добрый наденька, вскочила Лариса Тимофеевна. Ах! театрально всплеснула руками и посмотрела на сына с восхищением. Наконец-то рассмотрел, какой клад у тебя под самым носом. Идём, милая, я тебя со всеми познакомлю. Это мой супруг. Ты же его знаешь. Сморщив носик, повела по кругу. Мой младший сын Кирилл и наша Василиса. Надю сжали в тесных объятиях, от чего она растерялась и покраснела. Отпусти, Кир. Василиса с гневным прищуром взглянула на внушительных размеров мужчину. Я не хочу стать вдовой до свадьбы. На играна погрозила вилкой. Мужские объятия ослабли, давая свободу и возможность девушке дышать. Василиса, ловко перекинув вилку в левую руку, невеста протянула правую для рукопожатия. Очень рада с тобой познакомиться. Она невольно сравнивала себя с ней, и сравнение было не в пользу первой, как ей казалось. Девушка была великолепна даже в простом халатике, сногсшибательная фигура, красивое лицо, И такая уверенность в глазах, что можно позавидовать. Вежливо ответив, Надя протянула подарок и поспешила присесть на отодвинутый стул. За перекусом Стас по-настоящему влился в роль мужчины, ухаживающего за своей любимой. Подкладывал закуски, наливал чай, успевая при этом мимолётно её целовать и сжимать пальчики свободной руки. События полетели с бешеной скоростью. Только поднялись из-за стола и уже регистрация. Не успели молодожёны скрепить свой брак первым поцелуем, как нужно принимать подарки и поздравления. Надю закружило в водовороте событий не хуже невесты. Стас водил её от одной группы людей к другой и бесконечно знакомил, знакомил, знакомил. «Ты умница!» — шепнул он на ухо. Жест Нади показался интимным и волнующим. Да, они были знакомы почти три года, но босс никогда не позволял себе подобного. Навезна, алкоголь и обояние мужчины делали свою работу. Изображать пару становилось всё легче и легче. Надя сама, не замечая за собой, брала мужчину под руку, отвечала на поглаживания большим пальцем тыльной стороны её ладони и всё чаще улыбалась, получая удовольствие от общения. Ну, где тут твой красавчик? Энергичная старушка с тростью в руках неслась к невесте. Бабуля Василиса отошла от столика родителей и побежала навстречу. "Я так рада, что ты приехала. А ты надеялась, что отпишу вам с Пашкой денежки и больше не появлюсь? Не на ту напали. Ну хватит меня слюнявить, макияж испортишь". Старушка вытерла там, где, по её мнению, остались следы помады. "Пойдём знакомиться. Хочу, так сказать, посмотреть своему внучку Зидькув. Ба, только не так громко". одернула девушка, заливаясь смехом. «А что такое? Я старая, а старым можно болтать всякую фигню». «Ба! Фигню! Так уже не говорят!» «Да?» — разочарованно спросила пожилая женщина. «Ну, тогда хрень!» «Ба!» — Надя со смехом наблюдала за бойкой старушкой. «Дай-ка я сама угадаю, кто тот счастливчик, что смог оседлать мою внучку. Хм, извини, но точно не ты, милаш». кнула старческим пальцем с огромным перстнем в выпирающий живот Олега. Парень смущённо засмеялся и поправил рубашку. Внуча таких ест на завтрак и не давится. А может он, как думаешь, ба? Василиса подключилась к игре и приобняла Вихрова, повиснув на его руке. Мужчина очаровательно улыбнулся и подмигнул старушке. Да не дай бог, воскликнула, кривясь та. Смозливый-то какой. такой, когда сексом занимается, больше о своём отражении в зеркале беспокоится, чем о партнёрше, как женщина с опытом, говорю. А опыт ещё не забылся, хотя и было отшутиться о вихров. Ох, милый. У меня любовник моложе тебя, поэтому опыт того. Сделала характерный жест над головой, чем вызвала всеобщий смех. А этот ничего, указала пальцем на Киселёва. Да только смотрит, не моргая, на рыженькую малышку у стола со сладостями. Не твой. Не мой, — подтвердила Вася. Хм, — старушка перевела взгляд с Кирилла на Стаса и обратно. Надя отошла на пару шагов и с интересом ждала. Неужели угадает? Ну, бабуль, кто из них мой? Слово «мой» было произнесено с такой гордостью, что Стаса кольнула ревность. Сколько надменности и превосходства во взгляде. Старушка подошла к стасу ближе. Так даже консьержка на меня не смотрела, когда мой сладкий пухлячок случайно нагадил в её монстеру. Дожидаться ответной реакции мужчины не стало, и раскинула руки, чуть не ударив Тара на трости, приглашая Кирилла в объятия. Иди, обниму, внучек. Он бы излива покосился на Василису, ища поддержки. Красавец. А глаза-то какие. Мм, была бы я помоложе лет на 15, не посмотрела бы, что ты муж моей внучки. И сам бы на неё не взглянул, встретиявос раньше, ответила жених. Хорош, паршивец, одобряю.